Глава 13. Новая сестра. Весна принесла в Баттер жару. В пряном неподвижном воздухе не было даже крохотного дуновения. Занавеси, обычно прикрывающие круглые окна, и то и дело взмывающие воздух, сегодня были подхвачены атласными шнурами и неподвижны. На нагретом солнцем подоконнике благоухали вазы с цветами и горшки с ними же. Блестел вспотевшим боком кувшин с цитрусовой водой, и ползали пчелы. Полосатые труженицы приняли за собратья вплетенные броши, пёстрых стрекоз, жучков и даже одного черного паука, который был подарен мне этим утром Финеттой Томсон. Сама мастерица как раз стояла у открытого настеж окна и на понятном только ей языке жестов объясняла что-то матрице, гуляющей по саду в сопровождении служанок. Прин выбрала весьма скромное платье для своей церемонии. Помешивала чай серебряной ложечкой хламана за мозаичным столиком. Вид у нее был как никогда сдержанный. Каштановые волосы уложены косами вокруг головы. Воротник льняного платья вышит цветочным орнаментом. Даже не знаю, как трактовать это решение. Что оно демонстрировало обществу? подчеркнутую невинную простоту. «Или недостаток средств?» «Хламана!» — возмутилась изеданим Мазьен, с недавних пор старшая из сестер. «Как тебе не стыдно обсуждать такие вещи?» «Здесь все свои», — отложила ложку сестра Дельская. «А в своем кругу в этих стенах мы можем позволить себе хотя бы каплю откровенности. Не так ли, сестры?» и сплетни — разные вещи». Вставила я и скинула туфли. Забралась с ногами на мягкий пуфик и от скуки попыталась привести в приличный вид соломенную куклу, подаренную мне когда-то маленькой девочкой. Несмотря на то, что я к ней не притрагивалась, кукла истрепалась и выцвела. Но я все равно запретила Эсли выбрасывать этот пучок соломы. В каком-то смысле он был мне дорог. Как память о прошлой юнигорст. «Не вижу ничего плохого в сплетнях», тем более если они происходят в кругу близких. Раздраженно вздохнула хлама Надельская и подперла рукой подбородок. «Где же этот новый десерт? Сколько можно ждать?» зидани согласно зевнула, прикрывая рот рукой в белой перчатке. По ее лицу и наряду прыгали солнечные зайчики, пускаемые маленькими зеркальцами с орнамента на пузатом шкафу. Время близилось к полудню. Утром нам представили нового повара, Иву Нордию. Женщина использовала магию нарцины в создании кулинарных шедевров, и госпоже Провленской удалось сманить ее к себе в академию на летний сезон, о чем нам торжественно сообщили в «Голубой гостиной». Миллеранские девы оживились от предвкушения, но сразу после привычных новостей и завтрака Лапталина попросила нас удалиться, чтобы не мешать приготовлением к встрече новой сестры. Настроение девушек тут же испортилось. Однако леди Нордия хитро подмигнула и пообещала порадовать воспитанниц Провленской особым угощением в честь своего назначения. Десерт должны были доставить прямо в покое. И вот уже битый час мы развлекали себя сами, ютясь в моей комнате и обсуждая все те новости, что долетали в Миллераан со слухами, разговорами служанок и желтыми листовками в ожидании обещанного кулинарного сюрприза. «Когда я буду выходить замуж, тоже выберу платье с гладким корсетом и атласной юбкой безо всяких украшений», — подала голос столица, до сих пор молча сидевшая на кровати. «Не хочу, чтобы лишний блеск наряда отвлекал от бордовой орденской ленты. Самое важное, что должны увидеть верноподданные, не мою красоту, а преданность и уважение, с которыми я намерена служить королевству». Как всегда бывало в моменты откровений, Маленькая княжна вспыхнула, взволнованно приподнялась. Блестящие глаза широко распахнулись, и на круглых щеках появился румянец. С тем непринужденным выражением детской мечтательности, которая так часто появлялась на ее лице, Талиция вдруг встала и закружилась в легком танце. Не дать не взять сама нарцина. Четверо других сестер, включая меня, лениво зааплодировали. «Вы слышали радостную новость?» отошла от окна финетта быстро потеряв интерес к танцу она присела рядом с хламаной и тоже плеснула в чашку ягодного отвара прин блайт то есть трейсли уже беременна ах резко остановилась столице и приложила ладони к щекам неужели улыбнулась Зидани. новоявленная чита трейсли официально объявила что они ждут наследника подтвердила сестра Дельская таким тоном, что ни у кого не осталось сомнений в том, что новость действительно превосходная. «Это такая большая удача и гордость. Воистину, наша сестра может похвастаться отменным здоровьем, раз ей удалось забеременеть в первую брачную ночь. За леди Прин Трейсли!» Хламана подняла чашку с чаем и отсалютовала всем сестрам. «Да благословит ее девейна. Присоединилась Зидани. Финетта с улыбкой пригубила напиток. «Во имя Квертинда?» Невпопад вставила подбегающая Талиция. «И правда, чудесные новости!» Подняла я уголок губ. Сколько в этом представлении было лицемерия, и кто из сестер, так же, как и я, знал о положении приин, понять я так и не смогла. Но вдруг обнаружила, что это совсем неважно. Мы все в этот миг просто обязаны были сделать вид, что искренне радуемся за сестру. Более того, мы действительно были за нее рады. Легкое удивление по поводу перемен в самой себе скрылось вместе с солнцем, и в комнате стало темно. Но это никого не смутило. Наоборот, раззадорило. Под смешливое щебетание сестер я привычно застегнула на шее бархотку, накинула шнурок тиаля по правилам инх опустила пальцы в розовый бальзам и прошлась ими по губам, довершая утренний туалет. Натянула белые перчатки, оценивая собственный вид, бежевое атласное платье с белым кружевом по краю корсета, широкий зеленый пояс из муара и простая прическа без украшений. Нарядно, в меру откровенно, но не настолько, чтобы затмить своим видом виновницу маленького торжества. Сегодня нам предстояло важное событие, Встреча новой милиранской девы. «Ах, ой!» Разлетелась по комнате вместе с неожиданным сквозняком. Я подобралась от макушки до пяток, незаметно юркнула рукой в шкатулку, где лежали длинные шпильки. Я лично регулярно проверяла их остроту и сразу же расслабилась. В распахнутые двери, стройной вереницей белых чепчиков, хлынули служанки с тарелками долгожданных десертов. На золотистых листьях из тончайшего фарфора лежали по два шарика, облитых желтовато-коричневым сиропом и обсыпанных грибами, самыми настоящими на вид лесными грибами, которых до этого дня я ни разу не видела в составе десертных блюд. Потянула пряной сладостью, но ее тут же сменил свежий прохладный запах зелени. Последний из служанок в комнату вошла арма с огромной корзиной цветов. Двери за ней закрыли довольные стрели и запыхавшаяся «если-если». От вида букета закружилась голова, хотя я даже не успела осознать событие. Жадно впилась глазами в бутоны и едва не вскрикнула. Среди весенней композиции, состоящей сплошь из желтых оттенков, ярко выделялась белая карточка с золотистой короной Квертинда и символом лавки Леди Дежоре. «Семеро богов! Неужели?» Сердце сделало кульбит и рвануло к горлу, перекрывая дыхание. Цветов я не получала очень давно, и сейчас обрадовалась новому букету едва ли меньше, чем когда-то карнеуму. Не сдержавшись, я совершенно по-девичьи взвизгнула и подбежала к водружаемой на тумбу корзине, чтобы с нетерпением выхватить карточку послания. «Что там?» — спросила Хламана. «Какой прелестный букет цвета магии Нарцины!» восхитилась Финетта. «Это от ментора?» — подошла ко мне Талиция. Я провела пальцами по золочению иверийской короны, не то раздумывая, не то нарочно оттягивая момент истины. Мне как будто не хотелось рушить эту робкую, наивную надежду. Но пауза затягивалась, Сестры выжидательно замерли, и только если-если, проходилось пальцами по лепесткам подсолнечников, желтых тюльпанов и одуванчиков. Я перевернула карточку. Размашистый крупный почерк на ее обороте гласил. «Я заручился дозволением Лапталина свозить тебя в Ирб на самое настоящее свидание. Быть может, ваше сиятельство будет достаточно благосклонно к своему скромному поклоннику, чтобы согласиться на эту авантюру». «Пусть наша честность друг перед другом послужит фундаментом чего-то большего. Жду ответа к вечеру и уже готов предоставить себя в ваше полное распоряжение. С надеждой на скорую встречу, Ренуард. Постскриптум. Я знаю, как разорвать связь Ментора и Мэйлори. «Цветы от Ренуарда Баттера. Он зовёт меня на свидание». Ровным голосом оповестила я всех присутствующих, и задумчиво отложила записку. Девушки принялись оживленно и с пылким интересом обсуждать эту новость. Мой грядущий наряд, наше будущее с Ренуардом и даже возможных неизменно красивых детей. Я же кивала в ответ на каждое слово, но почти не разбирала смысла. Странная смесь чувств завладела мной в это мгновение. К вполне предсказуемому разочарованию добавилось самодовольное ликование как после выстрела в глаз разбойнику или кровавого ритуала. Душа полнилась упоением. Я вдруг явно почувствовала свою силу и какую-то непривычную власть, могущество. Это было уже знакомое мне ощущение победы. «Эти цветы говорят о самых возвышенных помыслах дарителя в вашем отношении», расшифровала для меня язык цветов Эсли. Он восхищен вашей улыбкой и нравом и намекает, что хотел бы продолжить отношения. Служанка сделала паузу ожидаемой реакции и добавила. Вот здесь мимоза выбивается из композиции, видите? Думаю, ее добавили по настоянию заказчика, потому что он хотел поблагодарить вас за чуткость и понимание. Чуткость и понимание и честность. «Действительно отличный фундамент для новых отношений». «Он сам принимал участие в сборе букета? Это так мило и трогательно!» Пролепетала Талиция. «Кирмас ни разу так не делал». «Кирмас, Кирмас, Кирмас!» Болезненным эхом пронеслось в голове. Пронеслось и тут же исчезло. Я хлопнула глазами. «Удивительно!» Но, вопреки ожиданиям, настроение у меня не пропало, а даже улучшилось. Я была по-настоящему счастлива получить эту корзину и приглашение от Ренуарда. Молодой Баттер был внимателен, ироничен и искренен. Безо всяких преград и условностей. От интриги, которую последняя строчка поселила в моей душе, добавляла остроты. Он и правда знает, как разорвать связь. Хочет предложить мне тоже стать ментором или есть иной способ. Предвкушение легкой улыбкой тронуло мои губы. Это была особая игра друг с другом, правила флирта и тайных знаков, намеков и недомолвок. «Обязательно должны тебя подготовить!» — порхала вокруг Финетта. «Ты ведь так и не научилась на занятиях приличному обмороку, а это главный инструмент для сближения. Он может пригодиться тебе на свидание». «Да», — рассеянно продолжила улыбаться я, все еще шокированная собственной реакцией. «Смотри», — передернула плечами сестра Томпсон и потрясла кистями рук. «Медленно откидываешься назад, поднимаешь глаза к небу и в нужный момент изящно оседаешь под весом своего тела. Вот так». Девушка изобразила только что сказанное — падая на ковер в притворном приступе. зидани смеялась, хламана закатила глаза. Зато талиция вышла в центр комнаты и точь-в-точь точь повторила урок Финетты. Только маленькая княжна не упала, а будто перетекла в лежачее положение, до того изящны были ее движения. Больше походили на бальные па, чем на приступ дурноты. Теперь рассмеялась уже я, — Так я вам и поверила, — пригрозила пальцем, лежащим у моих ног девушкам. — Ваш обман настолько очевиден, что может вызвать истеричный смех вместо чувственного влечения. — Попробуй, — протянула руки, лежащие на полу Финетта. — Ни за что, — отказалась я. — Никогда не стану падать в обморок на людях. Да это же... это же... Пока я пыталась подобрать слова, на меня налетела хламана и буквально утащила вниз. Мы с хохотом рухнули на пушистый ковер. Пчёлы вспорхнули с подоконника и улетели прочь, напуганные девичьим смехом. За ним едва слышались легкое пение матрицы, репетирующей с педагогом новую балладу «И щебет птиц». Солнце снова выглянуло, протянув в комнату яркие горячие лучи. «Ну-ка, подвиньтесь!» Задрав юбку, подошла Зидани и устроилась между мной и Хламаной. «Я, как старшая, обязана возглавить это безобразие. Пока мы не познакомились с новой сестрой, можем позволить себе дурачество. Но при ней я призываю вас вести себя достойно». В Впятером мы уставились в потолок, где искусно переплетался лиственный орнамент. «Интересно, какая она?» — спросила Хламана. «Красивая?» предположила Талиция. «Богатая и знатная», – рассудила я. «Непременно талантливая», – мечтательно проговорила Финетта. Опьяненные не то общим азартом и маленькими радостями этого утра, не то южной весной, мы устроились удобнее и закинули ноги на кровать. Обтянутые чулками коленки выстроились в стройный ряд». Ленты подвязок обнажились, но никого это не смутило, потому что девушки давно уже не стеснялись друг друга. — Со своей тайной, — вытянула руки Зидани, играя солнечным лучом, — которую мы все будем беречь, как и она наша. Иначе и быть не может, ведь таково завещание Мелиры Иверийской. Никто ей не ответил, но и без слов было понятно, что молчание в данном случае означало полное согласие и единодушие. С некоторых пор сестринство стало для нас совершенно особенным. Объединенные общей злой тайной, связанные обещаниями, мы все еще желали изменить мир к лучшему. Теперь и правда — рука об руку. Или, как говорили милеранские девы, перчатка к перчатке. Между нами не было ни зла, ни обид, ни соперничества. Каждая из нас была должным образом предана сестренству и напугана возможностью однажды оказаться вне его милости. Так в одно смешались два извечных инструмента управления людьми — великая идея и страх. Они-то и были слажены работающим механизмом, на котором стояла Миллиранская академия. Пожалуй, на этом... Стоял весь Квертинт. «Исключено!» — однозначно отрезал Жор Хевелейн. С неба раздался пронзительный крик журавлиного клина, пролетающего над замком. Я проводила его взглядом и мысленно посчитала вдохе. «Понимаю твое замешательство», — начала я издалека, как и учила Лапталина. «Выйти из замка Академии, да еще и вырп. «Конечно, определенные риски есть, но...» Я предостерегающе подняла палец, когда Жорхи отрицательно замотал головой. «Вряд ли кто-то заподозрит в деви, гуляющей по столице Батора, под ручку с его наследником, ту самую юну горст, какой я была раньше. Близко меня видели совсем немногие из Ордена Крона. И сейчас они преимущественно мертвы. А кто жив, вряд ли сможет узнать». Я задумалась на секунду и привела последний аргумент. «Я надену шляпку с вуалью». Мимо неспешно прошел павлин, обмахивая нас раскрытым хвостом. Следом по изумрудной зелени газона пронеслась мотылёк в сопровождении своего спутника. Затем пробежала пара рудвиков с подносами, на которых лежали горки мариолей. «Юна!» — сказал Жорхе, дождавшись, когда Павлина кажется достаточно далеко, а рудвики разбегутся от его взгляда. — Можно подумать, они могли нас подслушать. — Если бы только эти риски были препятствием для твоего свидания. — Что еще? вскинула я бровь и приложилась к бокалу с цитрусовой водой. Мы сидели на лужайке перед крыльцом Милеранской академии в ожидании новой сестры. Я развалилась в плетеном кресле, подставив лицо ласковому солнцу и, наконец-то, летящему с океана ветерку. Сестры щебетали у столов с закусками. На маленьких столиках с вышитыми скатертями ютились булочки с малиновой и ванильной начинкой, глазированная клубника, миниатюрные фруктовые пироги тончайшие сэндвичи с огурцом. Над угощением возвышались вазы с белыми розами, цветками магноли и плодами тарокка на ветках. «Знаешь...» — тяжело и обреченно перевел дыхание Жорхи. Мелькнула быстрая тень. В распахнутых дверях замка неугомонным привидением носилась Лапталина Провленская. Ее небесно-голубое платье соперничало с сияющей лазурью черепицы башен. Подготовка к встрече сестры шла полным ходом. «Хочешь сказать, его милость, черный консул будет недоволен?» — прищурилась я. «Мягко говоря...» подтвердил Жорхе. «Ну и пусть!» Слишком громко возмутилась я, чем привлекла внимание матрицы и финетты, беседующих о чем то у мозаичной ограды. Девушки деликатно отвернулись, а я наклонилась ближе к стязателю, понизила голос и проговорила злым шепотом. «Это несправедливо! Он не отказывает себе в свиданиях и не приближается ко мне с тех пор, как я опозорила его перед консулом Батором, Он ни разу не пришел, не поговорил со мной и даже не прислал подарка. Он... Я запнулась и вдруг вспомнила, что обо всем этом просила сама, но все таки закончила. Он делает вид, что не имеет ко мне никакого отношения, ни как ментор, ни как... И замолчала, совершенно сбитая с толку. На удивление, Жорхи не отпрянул, как обычно бывает, а наоборот, придвинулся ближе. Настолько, что это стало уже неприличным и, глядя мне в глаза, спросил, «Ты делаешь это нарочно, чтобы заставить его ревновать?» От этого простого вопроса по спине пробежали мурашки. Это было возмутительно, глупо, слишком примитивно и так... по-женски. Хуже всего то, что это походило на правду, но это не было правдой. Нет, совершенно точно не было. Мне в самом деле нравился Ренуард. Я видела в отношениях с ним что-то новое, что-то совершенно иное, спасительное. Я откинулась на спинку кресла, пытаясь скрыть свое замешательство. «Нет», — ровно ответила я и посмотрела на Жорхи. В его глазах застыли смешинки, уличающие меня во лжи, и я сдалась. «Не знаю. Не знаю, Жорхи. Все так запуталось». Я заперта здесь уже полгода в ожидании какого-то решающего момента, знака судьбы или перемен. К сожалению, я слишком хорошо знаю квертенты человеческие отношения, чтобы понимать, что ожидание это не закончится ничем хорошим. Для меня. Я мельком глянула на талицу хохочущую под цветочной аркой. Мне хочется построить что-то настоящее, свое, не связанное с Кирмосом Лендеблайтом — и у меня получается». «Сейчас не лучшее время», — цокнул языком Жорхи. «Ты отлично справлялась до сих пор, не доставляя ему лишних проблем». «Но я не хочу прожить всю жизнь, опасаясь доставить ему лишние проблемы», — взмахнула я руками. «Это не может тянуться вечно. Я тоже живая и хочу жить». Хочу верить, что впереди меня ждет нечто большее, чем вечная золотая клетка, и страх кого-то разочаровать. Знаю, что неизбежно мгновение, когда мне придется окончательно признать то, к чему толкают все вокруг, лапталина, знать Квертинда, его жители, совесть, наконец. Придется признать, что Кирмас блайт символ и правитель Квертинда, не для меня». Он должен взять в жены княжну и жить под прицелом общества, и во благо его он должен поступить правильно. И когда мне придется окончательно это признать, и хочу, чтобы мне было куда идти. Мой мир не рухнет из-за кирма Салендеблайта в очередной раз. Больше я не позволю ему это сделать». От слов, прозвучавших так искренне и убедительно, что-то темное, злое и острое царапнуло изнутри. Я часто заморгала от яркого света и резко отвернулась. «А что, если Кирмас и правда узнает о свидании? Что он сделает?» Ответ пришел сам собой. «Ничего. Всё будет так же, как и раньше. Так же, как и сейчас. Быть может, он уже и не вспоминает обо мне, а вспомнив, брезгливо морщится. И все, что я только что сказала, имело смысл» куда больше, чем я полагала. Жорхе молчал, но я кожей чувствовала его взгляд. От него леденела кожа даже под припекающим южным солнцем. «Вряд ли он придаст этому значение», — сказала я кусту колокольчиков то, что вертелось на языке. «А если и так, то он должен знать о том, что я намереваюсь строить свою жизнь. Надеюсь, что, как мой ментор, он пожелает мне счастья» так же, как я желаю ему. Я уже откровенно воззрилась на талицию. благо она меня не заметила, так как была увлечена игрой с диковинными животными, сбежавшимися к ней со всего двора. Так что я пойду на свидание с Ренуардом Батером и постараюсь сделать так, чтобы нам обоим оно понравилось. Для убедительности я рубанула ладонью по воздуху. Странный смех заставил меня вздрогнуть. Жорхе посмеивался в усы и тряс головой, возмутительно веселый для такого мгновения откровенности. Мне даже по старой привычке захотелось стукнуть его кулаком, но я сдержалась и только передернула плечами. Что смешного в том, что я только что сказала? — Не веришь, что Ренуард в мне увлечется, насупилась я. — В этом я не сомневаюсь. Продолжал тихо хохотать стязатель, но о причине своего смеха предпочел умолчать. Вместо пояснений спросил: Во сколько вы планируете встретиться? Я задумчиво прикусила губу. В девять вечера он заберет меня из Академии и отвезет в Ирб. Так поздно, удивился Жорхе. Ирп, красив ночью. Пространно ответила я и накрутила на палец локон, выбившийся из прически. «Ну, хорошо», — сдался Вилейн, поднимаясь. «Может, это и к лучшему. В конце концов, ты права. Это не может тянуться вечно». Жорхи одернул лацкан с эверийскими коронами прочистил горло. «Я представлю для охраны двоих стязателей. С этим не спорь. Они будут сопровождать вас от начала и до конца». Я едва не поморщилась. «Стязатели на свидание? Серьезно? Они что, будут носить над нами зонтик и подавать напитки?» Десятки идей роем зажужжали в голове, возвращая меня в старый вонючий штаб банды. Но я сразу же их все отмахнула, потому что важным выводом из сказанного было то, что Жорхе не будет рядом. Если он доверяет такое ответственное сопровождение другим, Значит, у него есть более важные дела. — Куда отправишься на этот раз? — хотела спросить я, но все окружение вдруг взволнованно засуетилось, забегало. Послышались далекие звуки "Я Едут! — крикнула одна из садовниц. — Свер-ревда по имени Ролена. Низ ее зеленой мантии весь пропитался землей, поэтому бежала она тяжело, путаясь в ткани. «Ваше сиятельство едут!» На ее крик тут же выбежала Лапталина. Собранная, деловитая, сверкающая топазами в сережках со стопкой документов в руках. Пергаменты она вручила подбежавшей служанке и, оглядев себя, принялась раздавать последние указания. Замелькали уши Рудвиков, засуетились слуги, птички и бабочки вспорхнули со своих мест — Даже цветы на клумбах, казалось, развернули бутоны к дорожкам. «Благородные леди!» — дважды хлопнула в ладоши Провленская. «Давайте достойно встретим новую сестру!» Девушки двинулись к порогу, чтобы выстроиться в ряд и приготовиться к приветственному реверансу. Я же в общей суете подозвала арму и, взяв под локоток, отвела в сторону. «Отнесешь послание Ренуарду Батору?» Коротко приказала я. «Скажешь ему, что я согласна отправиться с ним в Ирб, но хочу, чтобы он приехал пораньше. К трем. «К трем. понятливо кивнула Арма. «Так и передам». «Поезжай», — хлопнула я девушку по мощному плечу. Лапталина обещала, что предоставит тебе дилежанс для этой поездки. Она и правда не против этой затеи, даже готова ей поспособствовать». Арма глянула странно, недоверчиво, сначала на меня, потом на лапталину, но возражать не стала. — Леди Эстель! — донеслось в спину. — Не заставляйте сестер ждать вас! — Уже иду, госпожа Провленская! — растянула я губы в улыбке и встала в стройный ряд ее воспитанниц. Дилижансы громыхал уже совсем близко, за увитым виноградом и розами забором. Транспорт издал громкий чх! и, скрипнув тормозами, остановился. Отсюда, с другой стороны, мы не могли видеть прибытие новой сестры, но по звукам услышали, как она вышла из экипажа, как засмеялась и отдала короткие веселые приказания Рудвикам, как те залулукали в ответ. Девушки взволнованно переглянулись, заулыбались одновременно тревожно и радостно. «Важный день!» Из-за общего переполоха я тоже поддалась легкому волнительному предвкушению и в нетерпении покусывала губы. Когда же шаги послышались уже в увитом розами коридоре, ко мне сзади вдруг подошел Жорхи Вилейн. Я напряглась, но он наклонился к моему уху и проговорил так тихо, что услышала только я. — Это твой запоздалый подарок, Юна. — От Кирмаса. Легкий укол паники заставил меня затравленно оглянуться. Подарок мне. Он решил подарить мне благородную леди, еще одну претендентку в жены или на этот раз любовницу. Я открыла была рот, чтобы ответить, но на пороге появилась новая сестра. Сказать, что она была невероятно красива, значит, сильно приуменьшить. Аккуратная с белой кожей и ярко-рыжими убранными в прическу волосами, с открытой улыбкой и очаровательными ямочками. Юная леди казалась идеальным дополнением к сестринству. Изящная, скроенная по фигуре платье, подчеркивала стройный стан и придавала ей особое очарование. Пока я, ошарашенная этим зрелищем, приходила в себя, девушка покраснела, присела в достаточно нелепом реверансе и поприветствовала новых сестер. Но тут же смутилась, обхватила теаль с серыми кольцами Менделя и зачем-то вославила Квертинт. Я потерла глаза, убеждаясь, что это не сон, а когда убедилась, запрыгала на месте, закрыла рот руками, удерживая рвущийся наружу крик. — Благородные леди, милеранские девы! — чинно вышла вперед Лапталина. «Разрешите представить... Фиди!» — заорала я во всю глотку, не выдержав рвущейся наружу радости. Выбежала из ряда девушек и кинулась в объятия Федерики, совершенно изменившейся с нашей последней встречи. По пути даже не заметила, как растолкала сопровождающих свиту из нескольких служанок. — Фидерика! — уже тише проговорила я, все еще не веря своим глазам. «Юна», — хихикнула подруга, — «можешь себе представить?» Она шалела, оглядела замок. Маленькие бассейны, вылетающие из окон голубые занавеси, подхватываемые бризом. Меня. «Не могу!» Я заглянула в знакомое лицо, чтобы лучше рассмотреть. «Фиди, это и правда ты! В Миллирандской академии!» «Ты же мечтала тут оказаться! Да она создана для тебя! И ты...» Я отошла, держа ее за руки. «Такая красавица!» Некоторым юным леди брак идет только на пользу. До кончиков ушей покраснела Федерика. Куиджи просил передать тебе привет и самые наилучшие пожелания. В один миг в нашу встречу ностальгическим вихрем ворвалось всё моё драгоценное прошлое. Банда изгоев, оружие, пещеры Сыкша, драки. Самый лучший ментор и Кроуницкая академия. Сердце застучало быстро-быстро, а дыхание сбилось. Не удержавшись, я завизжала, обняла Федерику и даже приподняла ее в парове счастья сделать это было удивительно легко теперь фиди весело едва ли намного больше меня самой а когда я ее поставила снова расхохоталась держа подругу за руки и пытаясь наглядеться леди Эстель, держите себя в руках подсказала правленская и от этого обращения вздрогнули двое я и еще одна девушка рядом в глухом дорожном плаще с капюшоном Несмелая догадка иглой кольнула сознание, но ее тут же унесло прочь неукротимой радостью от встречи с подругой. «Госпожа Провленская!» — стремительно развернулась я, подбежала к лаптолине и взяла ее за руки, от отчего-то отшатнулась. «Это моя подруга Федерика Уорд, близкая подруга. Вы не представляете, как я счастлива, что она смогла сюда попасть. Она талантлива и обязана учиться здесь». «Замечательно!» — сухо отчеканила Провленская, вырывая ладони из моих, поправила прическу. «Правилами Миллиранской академии запрещено принимать в качестве воспитанниц замужних дам, но когда об этом просят сразу два консула?» Она закатила глаза, но лишь на секунду, чтобы в следующую обратиться к веселящимся сестрам. «Благородные девы, представляю вам вашу новую сестру». Федерику Лампадарио искроунится. С этого дня она приступит к обучению наравне со всеми, и я прошу принять ее со всеми почестями и привилегиями, которые только может обеспечить сестренство «Точно! Лампадарио!» — молниеносно пронеслось в голове. Все то время, пока говорила Лапталина, я активно кивала, по очереди рассматривая сестер и пытаясь этими кивками объяснить им — Как замечательно все складывается, и какая у нас теперь прекрасная сестра. Девушки одновременно присели в реверансах, а затем тихо зааплодировали нашему восторженному единению. Покончив с церемониями, сестры подошли к Федерике для близкого знакомства, и мне пришлось посторониться. — Леди Эстель! — раздалось совсем рядом. — Отзвонкова знакомого до каждой крохотной интонации голоса, внутри все перевернулось. Я изумленно распахнула глаза. Одна из служанок скинула капюшон дорожного плаща, явив батарскому солнцу соломенные кудряшки и вздернутый носик. «Оставишь немного объятий для еще одной подруги?» Несмело улыбнулась сирена. Серебристая лилия поправила волосы. Отвела взгляд, но потом снова взглянула на меня с надеждой. «Крелот», — потрясенно выдала я. «Да я последние два года только и жду случая тебя придушить». Мы обе затоптались на месте в нерешительности. Обниматься не стали, просто пожали руки. Так, словно боялись друг друга, как когда-то на фаворите Вейна. «Подумать только, что Милеран сотворил с юной горст?» Сложила руки на груди серебристая лилия и оглядела меня с ног до головы. «Тебя невозможно узнать». Я кинула короткий взгляд на Жорхи, что притаился в тени крыльца, и открыто улыбнулась подруге. «Ты права», — только и смогла выдавить я. «Я так устала быть права» знакомо сморщила носик сирена отчего на душе почему-то потеплело. зато ты почти не изменилась наконец нашлась я выглядишь так будто пришла ко мне прямо из прошлого из за аудитории магистра риина не хватает только формы и листов пергамента ты же не сидела там все это время я натянула улыбку поддерживая шутку и приглашая девушку к беседе но сирене не нужны были поощрения «Хотела бы я сказать, что путешествовала по миру и спасала человечество, но это будет слегка преувеличено». Она оглядела замок Миллиранской академии, двор, накрытые на лужайке столы. Прошлась по траве прямиком к горке Мариолей, схватила одно пирожное с самой верхушки, откусила кусочек и зажмурилась от удовольствия. «Есть хочется ужасно», — прокомментировала сирена Эстель и продолжила. Но и в Кроуницкой академии меня тоже не было. На самом деле я жила в таких глухих болотах, куда редко ступает нога человека. Мерзкое местечко, если подумать. Она сосредоточенно заживала. «Проклятая», — предположила я. И поймала недовольный взгляд, идущий к нам лаптолины. Весь вид Провленской слишком явно выражал возмущение самоуправством «Сирены», поэтому я поспешила оттащить подругу от еды. Леди Эстель беспомощно огляделась, но покорилась. Под моим напором села в одно из садовых кресел. «Что это за местечко? Расскажи подробнее», — попыталась я отвлечь Сирену разговором. «Особняк, по указанию его милости консула Блайта, в почти заброшенном фритмайте», — осторожно ответила Сирена. «Ну как, особняк?» Дряной домишка на три комнаты, полуразрушенной, в котором мне приходилось жить вместе с одной единственной служанкой, Рудвиком и Конюхом. «Госпожа Эстель», — заговорила Лапталина, оказавшись рядом. Мы снова, как по команде, обе подняли головы. Несколько секунд Правленская сомневалась, к кому же из нас обратиться, но, наконец, остановила свой выбор на мне. «Юна!» Думаю, ледилам подарю необходим отдых после долгой дороги. В голосе лапталини смешались нотки заботливого участия и твердого приказа. Невежливо навязывать ей свое общество так скоро. Прояви гостеприимство. Будь внимательна к новой сестре и ее служанкам. Хозяйка Милеранской академии смерила знак соединения серебристой лилии странным взглядом, который я не смогла оценить и поправила теаль целителя на груди. «Конечно», — быстро согласилась я, — «у нас еще будет время, чтобы пообщаться». Сирена раскрыла рот и подняла брови в немом вопросе. Думаю, даже вид живого Икша удивил бы ее меньше, чем безропотность юный горст. «Проводите свою госпожу в покое», — холодно повелела првленская обращаясь к Сирене. Для неё приготовили комнату на втором этаже, которую нужно обустроить согласно привычкам леди Лампадарио. «На ее месте я бы лишила вас жалования за то, что заставляете ждать». Федерика, уже успевшая подняться в голубую гостиную, приглашающе помахала сиреней из дверей. Леди Эстель в первую секунду опешила, но затем неспешно встала, расправила пол и плаща, и с гордо поднятой головой зашагала прочь, но на середине пути остановилась и вернулась. «Знаете», — задумчиво проговорила она, — «чем старше я становлюсь, тем сильнее убеждаюсь в одном наблюдении». Лапталина не спешила поддерживать диалог с обслугой, поэтому только смерила ее удивленным взглядом. «В каком?» — просто спросила я. «Как много мудрости было в словах моего ментора!» Сирена посмотрела мне в глаза. «Все, что ментор говорила мне когда-то, приобретает особый смысл. Такой, который раньше мне был недоступен. Я не могла его постичь в силу возраста и отсутствия жизненного опыта. А еще менторы о многом молчат. И это молчание красноречивее сказанных слов». Я, понимающе улыбнулась и опустила глаза. Да, сирена Эстель и правда была для меня одним из самых родных людей в мире. — И что же вам говорила ваш ментор? — не выдержала Провленская, сделав особый акцент на последнем слове. — Что самые отвратительные люди разрушают чужое счастье, прикрываясь благовидными предлогами, — не моргнув глазом, выдала леди Эстель. Сделала вид, что задумалась, подперев подбородок пальчиком, и закончила. «А! Еще давно любила вспоминать, что Лапталина Провленская — ледяная сука с амбициями безжалостного манипулятора». Все ближайшее окружение потрясённо замолкло, будто посреди ясного дня грянул гром. В каком-то смысле так и было. Одна только серебристая лилия, как ни в чем не бывало, крутанулась, взмахнув кудряшками, и быстро скрылась в дверях. Удивительно знакомая картина. Лапталина Провленская опустилась в кресло, в котором только что сидела сирена, и с яростным возмущением уставилась на меня. Так, словно требовала объяснений, я прикусила уголки губ, надеясь, что мое напряжение походит на раскаяние или сочувствие, но никак не на попытке не расхохотаться во весь голос федерика лампадарио привела академию в восторг скромная деликатная и доброжелательная талантливая и увлеченная модой она моментально завоевала любовь сестренства я наблюдала за этим стремительным процессом с умилением и особой гордостью как будто это было моей личной заслугой Еще за столом-аквариумом Лапталина Правленская объявила, что платья ко дню династии были сшиты госпожу Лампадарио специально для каждой из сестер, чем вызвало громкие благодарные восторги. А уже к вечеру, когда все обитатели Миллиаранской академии высыпали на лужайку перед крыльцом, чтобы насладиться прекрасным весенним вечером и десертами, Федерика и вовсе заявила, что почтёт за честь подарить каждой сестре по свадебному платью. Ее щедрость встретили очередными аплодисментами. Лазурные башни Академии и её выбелённые стены купались в медовом свете заходящего солнца. Бассейны и разноцветные мозаичные заборы сверкали отблесками. Мягкий ветер шелестел листвой цветущих деревьев, едва слышный звук прибоя заглушался девичьим смехом и звуками рояля из распахнутых настежь дверей танцевального зала. После тесного знакомства, светских бесед и угощений, довольные сестры и их служанки проводили закат, в лучах которого матрица исполнила для присутствующих арию на Тахише. А после девушки разошлись небольшими группами по саду грез, который я уже знала лучше, чем свой крохотный двор в Фарлби. Зажглись фонари, подсвечивающие великолепие клумб, лавочек и беседок. Эти святилища Дивейны и Нарцины были построены Монрот-Тьёлде по заказу Мелиры Иверийской, рассказывала я Фиде и Сирене, следовавшим за мной по узкой дорожке. Не помню, в каком году, нужно спросить Халаману, но зато я знаю, что великий маг искусства был влюблен в королеву всю свою жизнь и большую часть творений создал в ее честь. Девушки подняли головы, И взглянули на распускающиеся в небе каменные башни цветы. Сверху лился мягкий теплый свет, отчего их стеклянные лепестки отбрасывали цветные тени на колоннады вокруг своих стен и клумбы белых роз. «Что может быть чище и прекраснее любви к своей королеве?» — вздохнула похорошевшая Федерика. — Я до сих пор ее не узнавала. В новом образе, затянутая в корсет и из пышной, блестящей даже в ночном свете копной волос, она больше не была той простодушной скромницей, какой я ее запомнила. Теперь при виде Федерики Уорд на ум приходило только слово «роскошное», то есть Федерики Лампадарио, конечно. Если верить ей самой, это было ключом и причиной преображения. «Только любовь разделенная. — рассудила сирена. Но, как я понимаю, Милира не отвечала ему взаимностью. «Королям не позволено любить». Многозначительно вздохнула я и устроилась на ближайшей ажурной лавочке прямо под одной из зацветающих магнолий. Сорвала распустившийся пурпурный цветок и понюхала его, блуждая мыслями в далеком прошлом. Теперь я позволяла себе это удовольствие слишком редко, предпочитая размышлять» о будущем. Интересно, вспоминает ли прошлое Кирмус или ему совсем не до этого. Чушь! Неожиданно хмыкнула сирена и присела рядом. Только не говори, что веришь Лапталине. Она ужасно коварное и злобное создание. Всю жизнь завидовала дамне из-за ее целительского дара, пока в конце концов не предала своих сестер самым подлым образом. Она как змея в руках Дивейны. Никогда не знаешь, ядом или исцелением обернуться ее намеренье. Не обманывайся ее расположением, эта тварь может ужалить тебя в самый неподходящий момент. Девушка поправила воротничок платья, пригладила волосы. Удивительно. Но теперь я увидела, как сильно мои воспоминания преувеличили манеры сирены стель. Спустя часы уроков по этикету, культуре поведения и танцам, я стала многое подмечать в жестах и повадках других людей. В движениях серебристой лилии не было того изящества, которое меня когда-то восхищало. Она была порывиста, излишне манерна, и оттого ее нарочитые позы и прогибы походили на кривляние. Даже в гордой осанке не было естественности — Прямая спина выглядела так, будто из нее выбили позвонки и вернули ось. А уж ее выражение. Госпожа Эстель выглядела не как благородная леди, а скорее как та, кто очень старается ей подражать. Это слова не лаптолины Правлянской, мягко улыбнулась я подруге, сглаживая острые углы. Так говорил Голомяс. Я сделала паузу с удовольствием придавшись ностальгии и сразу же удачно сменила тему. «Как там Кроунец? Как Академия?» Я вручила Федерике цветок магнолии, и та приладила его за ухо. Но, несмотря на благодарную улыбку, я заметила, как хмуро переглянулись подруги. «Плохо». Федерика не стала садиться. Руки девушки в белых перчатках обхватили плечи, Будто моя новая сестра и старая подруга хотела спрятаться от грядущего рассказа. Кроуниц теперь уже не такой, каким ты его запомнила. Люди не гуляют по Тифоннему бульвару, не выходят из домов. Путешественники не приезжают к сезону цветения моральника. Икша теперь повсюду. Большая часть горожан уехала, а те, что остались, прячутся в домах. Мои родители вместе с другими жителями... Переехали за стены Академии, разбили палаточный лагерь в ее лесах. «Дамна хотела выбраться оттуда, но не смогла бросить людей», — подхватила сирена. «Я веду с ней переписку последние полгода. В больнице и целительских много раненых, не хватает плазны. Они с Надалей отказались уезжать из Кровницы и помогают везде, где только могут. Магией, деньгами, трудом». Ректор Адисад заявила, что считает своим долгом сберечь Академию и Кроуниц. «Вот кто действительно благороден, без всяких подлостей», — рассудила я, и девушки согласно закивали. Куиджи порывался поехать туда добровольцем, но консул Лампадарио категорически против. «У них конфликт», — пожаловалась Фиди. «У Куиджи сейчас некоторые проблемы». Федерика потупилась, уткнувшись взглядом в носки туфель. Выкладывай, я подалась ближе. Что успел натворить псих? Ничего, пробубнила Фиди. Он не может найти свое призвание, а любые должности в консульствах, даже самые высокие, называет бесполезным перекладыванием бумажек. Закрылся в библиотеке родового поместья, много читает и пьет. Бьет? Оторопела я. Кого? Тебя? Псих? То есть Куиджи? Пьет, поправила Федерика. У него проблемы с алкоголем. Он не расстается с фляжкой, заполненной полыним штормом, постоянно прикладывается к ней, даже утром. Фиди понизила голос. Иногда я слышу, как он говорит сам с собой. «Психу нужен хороший подзатыльник от лидера», — покачала я головой. «Давненько его никто не заставлял закапывать трупы». «Что?» — изумилась Фиди. «А? Нет, это я так. Болтаю всякую чушь. В академии, значит, нужна помощь». Сирена странно на меня покосилась. «Пока справляются». Леди Стелль тоже сорвала цветок магнолии, покрутила его между пальцами и сразу выкинула. Правда, новый магистр Евда сам похож на Икша. Старый, скрюченный и такой же злобный. Порой он из принца подожидается второго толчка землетрясения, чтобы напугать студентов и повысить свою значимость. Не поверишь, в последний раз с вулканом справился Безил Окумент. «Этот бездарь!» — развеселилась я. Он же еще недавно даже укроп не мог вырастить. Рыжий говнюк теперь подчиняет себе земную твердь. Невообразимо!» Я рассмеялась, вспомнив, как мы с Аспидом задали ему трепку в аудитории. Правда, смех тут же сменился грустью. Аспид. «Почти два года прошло», — напомнила сирена. «Он вырос и помешался на магии ревда». Как будто пытается доказать всем, что он способный маг, леди Истель задумалась. А еще он встречается с Матаной Лавбук. Она тоже осталась в академии? Откинулась я на спинку лавочки. Она же моя Лори ректора Адисет, напомнила Федерик. И лучшая ученица. Матана уже ведет занятия у факультета Вейна, хотя формально еще студентка. За их отношениями с Безелом следит весь Кроуниц. То, что от него осталось. «Сестра Лампадарио!» — раздалось со стороны озера. Я резко выпрямилась и сложила руки на платье. Зиданим Азьен и Хламонадельская приветливо махали руками, подзывая Фиди. Эти две жизнерадостные, нетронутые бедами и горестями леди, будто бы жили в другом мире в другом Квертенде, сказочном, добром, спокойном и солнечном, в котором все это время пребывала и я. «Наверняка хотят показать тебе сад слез или замок Академии», подсказала Яна Пуганефиди. «Не бойся, они чудесные и желают тебе только добра, прямо как настоящие сестры. Ты теперь для них новое развлечение». Я ощутила, как напряжено все тело и заставила себя расслабиться. Иди к ним, Фиди. Думаю, они смогут тебя отвлечь. — Вы не против? — осторожно спросила леди Лампадарио. — Конечно, нет. — подняла я глаза. — Думаю, нам с Сиреной будет о чем поговорить. А тебе сейчас просто необходимы новые впечатления и знакомства. Миллиранские девы, призваны исцелять тела и души, Это их особый навык. Верь мне. Он работает. Это поможет. Я улыбнулась, но Фиди почему-то нахмурилась и снова переглянулась с сиреной. Мимолетно, что ускользнуло бы от глаз, не наблюдая я за подругами столь пристально. «Ты сильно изменилась», — прищурилась Федерика. Она хотела что-то добавить, но ее снова позвали сестры, и Фиди ушла подгоняемая моими одобрительными наставлениями. Когда шаги и удаляющиеся голоса девушек стихли, стали слышны сверчки и далекий плеск океана. «Юна!» «Сирена!» — мы сдавленно хихикнули от общего порыва и помолчали, ожидая, пока каждая закончит свое обращение. Где-то далеко играла едва слышная музыка, Вечер располагал к разговору, но серебристая лилия молчала, и я снова прибегла к навыку светской беседы. Даже удивительно, как легко мне теперь это давалось. — Вы поддерживаете связь с Лонимом? — аккуратно спросила я, тщательно обдумав каждое слово. Спрашивать об их отношениях напрямую было не слишком вежливо, но и молчать об этом означало бы показать моё равнодушие к делам подруги. Я выхожу замуж, без предисловий заявила Сирена и подняла руку, на которой красовалось изящное кольцо из желтого золота. О, рефт! Вовремя сдержала я ругательство, еще не зная, как реагировать на эту новость. Прими мои поздравления! Снова повисла неловкая пауза. Я постучала пальцами по краю ажурной лавочки, наблюдая, как в кустах зажегся светлячок подняла глаза к усыпанному звездами небу и, наконец, посмотрела на сирену. Она, казалось, нарочно этого дожидалась. «Прими мои поздравления», — передразнила леди Эстель, взмахнув руками и сморщила носик. «Семеро богов! Кто ты такая? И куда дела юну горст, которую я всегда знала?» Я улыбнулась. «Вот же я! Здесь!» «Спасённая тобой и раскаившаяся в грехах, сообщаю, что выхожу замуж и получаю только примимое поздравления. Да вся сливуха-кровница скисла сейчас по ту сторону холодного моря. Эй!» Она пихнула меня локтем под ребра. «Ладно, ладно», — сдалась я, — «пусть семеро богов пошлют терпение твоему избраннику и крепкие бока». Я почти рассмеялась. Но тут же осеклась, испугавшись внезапной догадки. Надеюсь, мне не придется снова спасать тебя от варвара. Второго раза я не выдержу. Может, сейчас больше повезет? Наиграно задумалась серебристая лилия. Сирена! возмутилась я и на этот раз сама толкнула ее. Это не смешно. Скажи, что твой жених лоним. Не лоним? «А капитан армии Квертинда, господин Рилакс», — поправила довольная и гордая сирена Эстель. Он заслужил звание за особые заслуги в войне с тахарийцами, а также положение и почёт, и неплохой оклад. Настолько неплохой, что даже дамна одобрила его в качестве жениха. Цитирую, она сделала строгое лицо. «Теперь у оборванца из деревни...» «Появился шанс стать достойным Мэйлори Серебристой Лилии!» «Лоним никогда не было барванцем, а Фаррелби — не деревня», — почти обиженно заспорила я. «Но как же вы встречались, если ты жила в том особняке?» «Он приезжал», — пожала плечами подруга. «Когда господин Линда Блайт предложил мне уехать и спрятаться от всех, я и мечтать не могла, что он позволит хоть кому-то навещать меня». Но Лонь ему позволил. Господин Ленды Блайт предложил. Эхом повторила я, моментально складывая в голове картину. Сирена кивала, внимательно наблюдая за мной. Именно предложил, подтвердила она. Я могла отказаться, но ни секунды не сомневалась. Ведь ты спасла меня. Это был мой долг. И ты все это время жила в заброшенном поместье под Фритмайтом, напомнила я самой себе, соображая. Пока все думали, что ты учишься в Милеранской академии, тебя тоже спрятали. Мысли рванули галопом, выстраивая стройную теорию. Кирмасленде Блайт не просто отправил меня в Академию. Он поселил меня здесь, под другим именем. Конечно, запер в клетке но всё же в золотой клетке. Хотя мог бы отправить куда угодно, в глухую деревню, на болото, в подвал, в другую страну. Я всё это время жила в роскоши, тишине, комфорте и покое, пока настоящая леди Истель несла свою повинность где-то в глуши. Глаза заволокло пеленой. «О!» — знакомо протянула сирена Истель и тут же подтвердила мои мысли. «Мне повезло меньше». Там тоска зеленая, Ни людей, ни балов, ни прогулок. Я думала, свихнусь от одиночества и отсутствия развлечений. Зато меня навещал Лоним. Знаешь, как здорово оказаться вдвоем на краю мира, без людей, без общества, где мы можем принадлежать только друг другу. Я сжала кулаки. Да, знала. Мне снова до слез. До острой боли в груди захотелось увидеть ментора. Захотелось на наш край земли или в маленький дом магистра посреди хвойного леса. Услышать его голос, дотронуться до него, доказать, что я теперь понимаю гораздо больше, чем могла осознать когда-то. Неожиданный порыв полоснул изнутри, будто бы тот панцирь, что я так тщательно растила в последнее время, вдруг с мясом и кровью сорвали с моего сердца. «Ты хочешь туда вернуться?» — вырвалось у меня. «Я туда не вернусь», — хмыкнула сирена. «Почему?» — удивилась я, стараясь отвлечься от горьких мыслей. вы за захолустье! О нет, с меня хватит!» — хихикнула она, но тут же стерла с лица улыбку. «Если серьезно, меня там чуть не убили. Повезло, что Лоним оказался рядом». Мы сбежали и теперь ждем, когда стязатели велят нам отправиться в другое место. «Тролль дерьмо!» — всё-таки выругалась я. И едва не вскочила, но усилием воли заставила себя сидеть. «Сирена, ты как будто приехала из другого Квертинда, который я давно покинула. Ты должна рассказать мне все. «Да нечего рассказывать!» — махнула рукой подруга. «На той неделе наведались странные типы. «Двое. Представились заблудившимися путешественниками, но так пожирали меня глазами, что я не сомневаюсь, пытались узнать». Она обмахнулась ладонями, как будто ей стало душно. «Когда они достаточно изучили знак соединения, решили, что я отличная цель для их развлечений. Одинокая девушка в заброшенном доме посреди болот вряд ли окажет сопротивление». Как раз в этот момент и вернулся Лоним. «Он их убил?» — нахмурилась я. — Сам? — Мягко пожурил за хулиганство и приказал вести себя хорошо, — цокнула сирена. Они послушались. — О, Вейн, юно! Конечно же, он их прикончил! — делано возмутилась сирена. — Забрызгал кровью всю столовую, единственную приличную комнату в том доме. Но я не была против. Ты бы видела этих отморозков. «Хорошо», — потерла я виски и повторила, «хорошо». В просветах между кустами мелькнула мотылёк, и мы обе отвлеклись на дикую кошку. «Красивый здесь сад», — как бы, между прочим, заключила подруга. «Но животных гораздо меньше, чем я себе представляла». Она откинула голову назад, глубоко вдохнула напоенный ароматами воздух Батора и расслабилась а я, наоборот, заметно напряглась, размяла шею. Потом потрясла кистью, забралась пальцами под бархотку, потерла паука. «Хорошо — Хорошо? — встрепенулась я. — Толмунд, сирена, да это плохо. Это просто ужасно. У меня в голове не укладывается. Вы с Лонимом едва не погибли по странному стечению обстоятельств где-то в болотах, пока я тут свободно гуляю по Милирану. Ты прячешься и переезжаешь, а я танцую на балах и улыбаюсь гостям, хотя, по-хорошему, побеги и бои — моя стихия. — Почему? — я прищурилась, глядя на подругу. — Почему он так решил? — Потому что мной, Блайт, готов рисковать гораздо охотнее, чем тобой, — подсказала сирена. В отличие от меня, она свободно развалилась на лавке и совсем не беспокоилась по этому поводу. «Простой и гениальный план. Пока семья Эстель хвастается тем, что их дочь учится в Миллерандской академии, а свет сплетничает о красоте и прелести новой благородной девы, никому не придет в голову искать тебя здесь, но...» Она скосила глаза. «Тебя ищут, Юна. По всем подворотням и захолустьям. Я не знаю, кто и зачем, но уверена, что ты в опасности». «Здесь вряд ли». Я поежилась от внезапно холодного ветерка. «Думаю, пока я ношу твое имя и живу в этом замке, мне ничего не угрожает». «Да», — согласилась Сирена. «Но ты же не будешь же здесь жить вечно». Я задумалась о предстоящем свидании в Ирбе. Выйти из Академии — существенный риск. Но остаться здесь в ожидании неизвестно чего в некотором смысле риск еще больший. «Сирена права. Вечно жить здесь я не буду. Но куда я отсюда поеду? Как долго мне еще предстоит скрываться? Год? Два? Или все то время, пока я являюсь моей лори Кирмаса Лендеблайта? Опасность, о которой говорила Сирена, не отступит сама собой, как простуда или приступ тоски. Даже в случае с тоской это было сомнительно» я не заметила, что молчу уже некоторое время, поэтому сирена осторожно похлопала меня по руке. «Планируешь выбираться из-под крылышка ледяной суки?» «Планирую», — скупо ответила я и, подумав, добавила. «Знаешь, сирена, у меня такое ощущение, что жизнь происходит где-то за стенами Академии, а внутри реальность застыла и оградилась от остального мира». Миллиранские девы изо дня в день учатся убеждать самих себя и всех вокруг в том, что добро непременно победит зло. Что справедливость и сила женской мудрости восторжествуют — это замечательно. И здесь уютно, но так тоскливо. Когда-то моим главным богатством была свобода, теперь у меня есть все, кроме неё. Я скосила глаза на сирену, и поняла, что она очень внимательно меня слушает. «Конечно, это совсем не то же самое, что пережила ты. Нет. Ты скучаешь по нему», — заключила сирена. Это не было вопросом, но я все же ответила. «Не особенно». Я как можно непринуждённее пожала плечами. «Я теперь увлеклась Ренуардом Батаром. У нас завтра свидание. Уверена, ты одобришь мой выбор». «Хочешь, расскажу тебе подробности?» «Ты же останешься тут хотя бы на пару дней». «Я хочу, чтобы вновь обрела характер», — скривилась Сирена Эстель. «Ты же юна горст!» «О, Вейн, я бы многое отдала, чтобы увидеть то чудовище, которым я тебя называла. Где ты его прячешь? В складках платья? В теале? Она подалась ближе и заговорщицки прошептала. А «В ложебинке груди?» «Не говори глупостей!» Я шутливо стукнула её полбу одним пальцем в белой перчатке. Просто я выросла и начала понимать, что не все в мире обязано мне подчиняться. На кону наследие иверийской династии, величие и единство Квертинда. Все королевство не должно служить моим желаниям. «Но и ты не должна уступать его давлению!» Неожиданно вскочила сирена. Глаза ее заблестели, словно леди Истель только что провела кровавый ритуал. Не смей сдаваться! Не смей отрицать, что любишь Кирма Салендеблайта, а он любит тебя, только в этом величие, к Толмунду Квертинд. Дело не только в этом, как можно спокойнее произнесла я, подавляя рвущееся наружу желание то ли заспорить, то ли согласиться с Сиреной. Мне нужно думать о будущем о самой себе и спокойной жизни. «К Толмунду спокойную жизнь!» Сирена подошла ближе. «Это не для тебя, Юна, и не для него. Не ищи спокойствия. Ищи то, ради чего ты готова не только жить, но и умереть!» Она взяла мое лицо в ладони и заглянула в глаза. «Как ты не понимаешь? Он едва не погиб. Он вверг королевства в войну ради тебя!» И ты не имеешь права отступиться теперь. Он не поддался натиску Квертинда, и ты не можешь. Ты сильнее всех этих дев. Ты сильнее всех, кого я знаю. — Он что-то говорил тебе? — встрепенулась я от ее порыва. — Вы виделись? Нет — Нет. Слишком быстро выпалила сирена. — Но мне и не о чем с ним говорить. Это должна сделать ты. Рассказать ему всю правду. «Какую правду?» «Всю», — повторила сирена. «Как ждала, как скучала, как тебе паршиво без него. Что ты умираешь без него в чопорную старую деву, морализаторствующую и охающую!» Почти выплевывала слова серебристая лилия. «Что ты рискуешь зачахнуть здесь, разделяя ложе только со своей гордостью и нравственностью? Ты не поверишь, какой это станет для него наградой!» Лоним в такие моменты, как будто возрождается. Не думаю, что стоит это делать. Я убрала ее ладони от лица, опустила голову. Он не лоним. Ну еще бы, фыркнула Сирена. Ему дало не как когда красной луны. Она расхохоталась, и я поддержала ее смех, но почувствовала, что мне не хватает воздуха. Я и правда изменилась. Сделала я еще одну попытку вызвать к рассудительности подруги. Глубоко вдохнула. Федерика тоже это заметила, она точно подмечает подобные вещи. Выдох вышел тяжелым, и я с шумом вдохнула снова. Сомневаюсь, что ты верно расценила мое намерение в его отношении. Любовь вряд ли. Это нелепо, чтобы ментор и моей лори, да еще и консул Верховного Совета. Нет, невозможно. Новый вдох почти разорвал легкие болью, и я натянула самую лицемерную из своих улыбок. Ведь мы с ним... Мы теперь... Я замолчала, осознав, что на следующем выдохе могу разревяться. Все разумные доводы вмиг покинули голову, оставив только глупую, отчаянную надежду и нелепый восторг от девичьих фантазий. Отвратительное чувство. Или восхитительное. «Федерику ты можешь провести, но меня нет», — уперла руки в бока Леди Истель. «Да, ты теперь в красивом платье и держишь спину, но я знаю, что здесь...» Она приложила ладонь к моему сердцу. «Ты всегда будешь юной горст, той девчонкой, которую я знаю» той, которая не сдала меня после всех обид, что я ей нанесла, преданный, как щенок. И я не верю, что он больше ничего для тебя не значит, даже наоборот. То, что ты это скрываешь, пугает меня, если честно. Кто знает, что ты способна натворить». Сирена сделала шаг назад, сама потрясённая своим выступлением. Тени от деревьев падали на ее лицо, танцевали вокруг. От горячности подруги, от ее откровенности и пожеланий закружилась голова. С новым порывом ветра я задрожала и сильнее ухватилась за край лавки, чтобы прийти в себя. А когда это не помогло, я встала и... Внезапно обняла леди Эстель, уткнувшись носом в ее волосы. Прижала к себе крепко-крепко, так, что это стало почти неприличным. И, наконец-то, свободно задышала. «Я рада, что ты приехала», — призналась я. «Я тоже», — ответила сирена и отстранилась. Ее слова снова и снова звучали в голове и врезались в сознание. Мне до безумия хотелось поверить сирене. И хотелось рассказать ей так много, что один вечер вряд ли вместил бы столько впечатлений. Мне хотелось знать, что она права и в этот раз — Хотелось еще послушать, наверное, единственного в Квертенде человека, который считал, что у нас с Кирмасом есть шанс. Меня пронзило такое чистое, откровенное счастье, которое, как я думала, мне уже не доведется никогда испытать. Я вдруг призналась самой себе, как сильно все это время мне не хватало сирены. Она как будто была мне сестрой, не по званию и не по крови, а по духу. Она, как и я, натворила столько ошибок и столько бед принесла себе и близким, что это роднило нас самым невероятным образом. Подумалось, что только Сирена способна понять меня, как никто другой. Мы обе заслуживали презрения и... прощения. Я посмотрела с надеждой, почти умоляюще. Но вместо новых жарких убеждений Сирена зевнула чем напомнила мне ту самую леди Эстель на корабле, которая ехала в Академию и верила, что в Кроунице ее ждет лучшая жизнь. Я улыбнулась одним уголком губ. На этот раз шторм не грозил, даже полыней. Впрочем, хочешь, я раздобуду нам отличного вина, С забытым азартом предложила я. Можем посидеть прямо здесь, в саду, Или в моей комнате. Можем погулять по саду слез. Там есть красивая беседка, спрятанная от лишних глаз. Я расскажу тебе про пьюстель и про то, что он скрывает. Я прикусила язык, раздумывая, стоит ли посвящать ее в тайны сестринства. Пришла к выводу, что с этим лучше повременить. Но у нас и так было столько тем для разговоров, что мы могли бы проболтать всю ночь. Сирена как будто привезла с собой... Что-то утерянное, что-то родное и такое необходимое. «Не сегодня!» — еще раз зевнула сирена и огляделась так, словно впервые увидела окружение. Кажется, она смутилась и решила, что наговорила лишнего. «Как думаешь, служанкам госпожилом Подарио полагается в этом заведении кровать? Просто с ног валюсь». «Наверное». Засомневалась я, стараясь скрыть разочарование за заботой. Идем, поищем тебе комнату. Или устроишься в моей». Я взяла сирену за руку, и мы двинулись по узкой светлой дорожке, подсвеченной фонарями. Я то и дело искоса поглядывала на подругу, готовая ловить каждое ее слово. Я втайне надеялась, что она передумает и расскажет мне еще многое из того, что происходило за пределами Миллиранской академии. Но сирена молчала, и вместе с ней, казалось, в этот вечер затих весь Квертинт. Мы шли подгоняемые легким ветерком, и вместо тумана нас окутывал аромат магнолий и апельсинов. Тихо шелестели листья, стрекотали сверчки. Тёмная южная звёздная ночь вступила в свои права. Я не сомневалась, что нам обеим в этот миг вспомнился облачный мост в далеком-далеком прошлом. Как тогда мы верили в чудо? Две девчонки, еще не знающие, как много испытаний им предстоит. Теперь же, в отличие от того дня в Кровнице, мы понимали, что любые сказки рано или поздно заканчиваются. Но это не значит, что в них больше нельзя верить. Это значит, что их нужно больше ценить».